Глава восьмая, посвященная разговорам о предательстве. «Франдите, Витольд Львович!» — вместо приветствия усмехнулся Арестов. «Росточкой обзавелись. Вам бы еще усики тоненькие по Нателлу и мундир этот отвратительный снять. Зачем пожаловали? Снова в полицмейстерство отвезете или сразу в каталажку?» «Что вы, Павел Мстиславович!» Я поговорить приехал. Если поговорить, Творянин задумался буквально на мгновение. При этом взгляд его не стал менее озорным. Первый раз мих такого аристократа встречал. Обычно высокородные, важные, ведут себя степенно, размеренно, будто своим существованием благодетельствование каждому оказывают. Арестов не похож на них был. С виду не сказать, чтобы молот, на глаз шестой десяток разменял хотя ни седой волосиночки голова рыжая огненная точно пламенем объята но душой вроде молодого человека даже меркулов в себя сдержаание ведет а павел мстиславович будто годов за спиной не чувствует даже в чем то завидно арчук стало. — ну заходите раз так кивнул аристов хотя они и так стояли на пороге Только лишь слуга после его слов закрыл за пришедшими дверь. Особняк огненного господина, как называли павлом Мстиславовича в народе, был менее внушительным, нежели у великого князя. Большие залы здесь уступали место многочисленным комнатам, сменявшим друг друга. Удобные и добротные бержеры заменяли вычурные резные кресла, на которые и посмотреть у его высочества было страшно не то что сесть. Вместо люстр свечных множество широких подвесных чаш из меди, как догадался Мих с маслом, на вроде церковных лампад, от которых и было основное освещение. Прошли они через три комнаты и коридор, пока не оказались в кабинете павлом Мстиславовича. У Миха сразу глаза разбежались. С двух сторон, вдоль стен, от дверей до самого окна, стеллажи книгами забитые. И видно, редко ими кто пользуется, мало которые пылью не покрыты. Арчук недоброе про хозяина подумал. Не любил он, когда к книгам поверхностно относятся. Роман ли какой с приключениями вымышленными? Воспоминания чиновника, словарь, али кодекс Книга, она и есть книга. Много трудов положено, чтобы написать любую. Поэтому пыль ею собирать, какой бы дрянной ни была, не «Зря вы, Витольд Львович, Арчуга этого за собой таскаете», заметил недовольный взгляд Миха, который можно было принять за злобный аристов «А вы зря так о Михайле. Он хоть и оркской крови, но смирный, нашей православной веры». «Был у меня один такой знакомый полицмейстер в Сундыре. Городишко не бог весть какой, небольшой, следом за Ижнегадью». «Знаю, у южно-восточных рубежей», — кивнул Меркулов. «Именно, почти у границы. Так рассказывал, как в ближней деревне у них сеча произошла, между гусарами и кочевничьими татниками. Последние давно наших крестьян набегами тревожили». Придут из степей, разграбят и обратно, в Орду. Пуши ругались с ханом, и посол наш воин еду ездил, а одно твердят, орки не наши. поймаете их в славе, что хотите, делаете Так его величество и отправил на границу эскадрон гусар из знаменитого Малославийского полка, лучших из лучших. И повезло, в первой же заварушке посекли орков. Тех разбойничать не больше двух десятков вышло. Более того, до поселения в самой Орде преследовали и его сожгли. Ни одного не оставили. Женщин, стариков, всех под клинок. Дальше наших пленников освободили, среди которых бабы на сносях были. Знаете ли, любят орке позабавиться. Им даже без разницы особой, зеленокожие или человеческого рода. Про других не знаю, а вот одна, когда ее обратно везли, аккурат в Сундыре родила. От ребенка насильственного она отказалась, да и уехала. А его, Арчука этого, Мельник, взял на воспитание. Вроде жалко, какое-никакое а живое существо. Как сына родного принял, покрестил, имя православное дал. Да сколько кочевника не корми, он все в степь смотрит. Пятнадцать лет мирно жили, а на шестнадцатый возьми этот арчук, да вырежа в ночь обычным мясницким тесаком всю семью мельника, мой знакомый лично трупы свидетельствовал, и бежать во рту. Такая вот история. И что, не поймали его? Сундырь верхом в дне пути от границы, а орки вы же знаете, как бегают. Конечно, сил много тратит едят потом за троих, но дело свое знают, а уж сарды выдачи нет навели его страху павел мстиславович михайло уж сколько лет тут живет отец у него человек воспитал лучшим образом волка овцой не сделаешь хотя витоль клювович дело ваше, но перед началом разговора я бы попросил вашего михаила выйти «Мне совершенно нечего скрывать от него». «А мне есть», — коротко ответил Арестов, и Арчук понял, что впервые за все время в его глазах нет намека на шутливость. «Михайло», — обернулся Меркулов, — но Мих сам уже все понял. Тихонько вышел из кабинета в нечто напоминающее гостиную. Заметил, что он тут не один. Давишний слуга молчаливо стоял с канделябром, освещая свое и без того неприятное лицо. Хотел было мих сесть, но потом подумал, вдруг не выдержит его кресло да развалится. Нет уж, лучше отстоять на своих двоих положенное время. На Арестова потомок кочевников не обижался. Чай не парубок. Кровь в нем давно от таких обидных слов не кипела. Ну, судит по одноморчику обо всех. Подобный мих не раз видел. И грехи ему чужие приписывали, И бранью частенько поливали. Порой обидеть, кто хотел. Однако ж, хотеть и смочь — Две большие разницы. А слова, пожухлая листва, Иной скажет, а ветер и унесет. Говорили долго. Мих уже затомился. Слуга, знай, стоит не шелохнется, чисто статуя, а Арчук к такому не привык. Ему бы хоть пройтись немного, да нельзя, не улица, чтобы тудыть-сюдыть шастать. От нетерпения и избытка внутренних сил стал мих с пятки на носок перекатываться, но тоже недолго, пока пол под ним скрипеть не стал. Слава Господу, к тому времени уже и господин вышел. Павел Мстиславович за ним шел на себя не похож Хмурый, молчаливый, нижнюю губу покусывающий. Видно было, крепко теперь задумался. Будто Меркулов невесть что ему сообщил. Теперь и Миха любопытство взяло. Уж по что он терпеливый был, а все равно решил после допытаться о беседе. Довели их до самого выхода, после чего Арестов крепко руку титулярному советнику пожал и в глаза заглянул пристально. «Благодарю вас, Витольд Львович, за сведения. Буду вам должен». «Ну что вы, Павел Мстиславович, я это не из-за личной корысти сообщил. Вы меня на приеме у великого князя уберегли, лишь постарался отплатить той же монетой». Бывший Арестов, что еще про Арчука убийцу рассказывал, съязвил бы или просто шутку какую отпустил, но нынешний лишь поклонился. На том и распрощались. Только дверь за ними закрылась, как мих с расспросами к Витольду Львовичу кинулся. «Господин, что вы ему такого сказали? На нем же лица не было». Меркулов обернулся, посмотрел на окна особняка Арестовых и ответил. Пролетку поймай, по пути и расскажу. Как назло, ни один экипаж не останавливался. Время уже было позднее, смеркаться стало, а здоровенный Арчук, одетый как попало, особенной доверительности не внушал. Через четверть часа, когда совсем стемнело, сказал Меркулов Миху ближе к стене отойти, чтобы на мостовой не сверкал голыми пятками, и стал сам Ваньку ловить. Двух минут не прошло, как они уже ехали по темным улицам Маршана, еле освещенным и начавшему жить по своим законам. Шумели многоголосие питейные и таверны, нередко слышались звуки крепкой драки и свист городовых, скрипели, запираясь замки дворов, из-за ворот которых недовольно зыркали дворники. На Беловецкой встретил мих его все парочку. Дородная баба, не менее шести пудов весу, тащила на себе пьяненького, хлипкого мужичонку. Проспится завтра, посмотрит на лицо, женой разукрашенное, да пойдет в тяжелом похмелье дальше лямку тянуть. Разошелся, раздухарился, раззадорился маршан. Дышал на путников хмельным угаром, ворчал и переругивался, раскрыв окна ночлежных домов. Стенал о новом, еще не наступившем дне, и страдал. В диковинку было все Миху. Слышал он нелестное об этом районе, но ранее никогда и не подумал бы, что так все плохо. Да их же Никольское, где и ограбить могут, но не с пьяну, а по делу исключительно. И нечего по ночам по улицам шастать, тем паче хмельным. Оказывается, не такое уж и гиблое место. Тут же видно, что терзались люди от своей жизни и от своих мучений старались другим боль причинить. Лишь когда покровку проехали, все поменялось. Освещение не в пример лучше стало, крики и брань почти прекратились, да и общество совершенно другого качества на улицах появилось. Даже ваньки тут не стараются быстрее проскользнуть, а чинно едут, благообразно. Только теперь Витольд Львович, все это время молчавший и думавший, встрепенулся, вроде внезапно от дрема пробудившись, и сказал. Я ему первооплавленное показал. И сказал, где нашел. Мыслями своими поделился по поводу температуры, при которой бриллианты в графит превратились. «А он что?» — весь подобрался мих «Заинтересовался», — ответил Меркулов не сразу, — тщательно подбирая нужное слово. Он не дурак, сам понимает, что и к чему. Дурно получилось. Вроде как его превосходительству сначала надо было о передоложиться. Так или иначе, но Александр Александрович завтра узнает о нем. А я выясню, через кого Павел Мстиславович вхож в полицмейстерство, либо напротив. Как это, господин? Завтра увидишь. Интересно другое. Как теперь себя будет вести Аристов? Как я говорил, алиби у него железное. Но вместе с тем все, а теперь и главная улика, указывает на него. Под ним, естественно, я подразумеваю его семью. Голова у меня пухнет, господин, от янтих вывертов. И то ли еще будет мих Чувствую, все тут очень запутанно. «Ну да ладно, нам бы скорее Илариэля найти, да поговорить хорошенько». И замолчал. Арчук пару раз пытался разговор продолжить. Ведь что может быть лучше дорогой покумекать о том о сём, тем паче с человеком интересным, да Меркулов опять в себя ушёл. Мих уже к раздумьям господина привыкать начал. Смерть как завлекательно у него всё происходит». Сидит, думает, думает, думает, и раз — мысль нужную нащупывает. У Арчука лишь наоборот. Чем больше размышляет на один и тот же предмет, тем сильнее голова болит, а выхода положительного никакого нет. Затем и до дома добрались. мих сначала в трактир сбегал, что подали находится. Слышал, будто там блюдо вкуснее, хоть и дороже немного. Принес блюдо с призабавным названием «Беф Строганов», на деле представляющий собой заветренные куски говядины, залитых странным соусом с запахом сметаны. Захватил остатки судака, орли-самат и запеченного глухаря. Не будь так поздно, то и поболее выбрать можно. Также пришлось довольствоваться и он им. ли?» Мих с аппетитом, а титулярный советник скорее рассеянно. После Арчук за водой для умывания сбегал. Легли. Полукровка соорудил себе нечто вроде топчана в столовой. Тесновато, но ничего. Крыша над головой есть, уже ладно. Лег, а сам прислушивается, как господин там кряхтит. Спрашивал, чего болит, тот отникивается. Может, конечно, ребра после того удара повредил. Так не сознается. Еще и револьвер навехонький рядом с собой положил. Нечто опасается чего. Накрутил себя Арчук, настращал опасностями мнимыми. Аж сон прошел. Так и провел всю ночь вздрагивающе. Только задремлет, как сон дурной пойдет. В нем черный, тот, что в плаще, роста невиданного. Вроде по улицам ходит и в окна заглядывает. И чудится Миху, что, ежели взглядом с ним встретится, то руку тот протянет и заберет с собой. Вот снаружи звякнуло, от окна тень надвинулась, вздрогнул Арчук, вскрикнул негромко и проснулся. Тихо в доме. На улице только кто-то уходит, торопливо, а так ничего. Его благородие спит разбросал свои руки худые. Лицо, и без того полнокровностью не обладавшее, теперь вовсе бледно. Эх, кормить его надо, да как следует. Да физической активностью нагрузить. Только хитро подступиться, а не в лоб. Но ничего, Витольд Львович хоть и умен, а пронырливости в нем чуть да маленькая Не то, что у Миха. Лег Арчук на другой бок, а сна нет. Так и ворочался до самого утра. Точнее, почти до самого. На рассвете, когда даже рабочие еще только глаз наполовину открывают и думают, что вставать скоро пора настанет, послышался шум шагов на лестнице, а позже и стук в дверь. Арчук на ноги поднялся и открывать пошел. Мысли недобрые, к самому плохому готов уже был. И зря, как оказалось то гонец был из их ведомства, совсем парнишка на вид. «Добрый день! Его благородие дома?» — рявкнул он. «Дома, дома! Ты чего, балда, голосишь? Спит его благородие?» «Не сплю, Мих!» — послышался голос сзади. Не иначе, как Меркулов на ноги поднялся. «Ваше благородие!» вытянувшись и через плечо Арчука, обращаясь, пока тот медленно поворачивался, крикнул посыльный. «Вас его превосходительство, то бишь не так простите, его благородию, исполняющему обязанности пристава следственных дел по особым поручениям сыскного управления при Маршанском оберполицмейстерстве, приказано явиться к его превосходительству». «Понял, понял», — махнул рукой Меркулов, — позволяя посыльному перевести дух. «Как скоро?» «Немедленно, ваше благородие!» Несколько смущенно ответил тот. «Одевайся, Мих!» «А ты, как тебя?» «Еремей!» «Беги наружу, поймай пока пролетку!» Странные ощущения обуревали Миха. С одной стороны, хорошего мало. Вызывал их его превосходительство ни свет, ни заря, ни ради душевного разговора. С другой, наконец, он смог в полной красе себя показать. В мундир облачен, бляха на ремне начищена, Навехонькие сапоги сверкают, хоть и жмут безбожно. Мало кто теперь окрикнет Арчука грубо. Похож, ах, похож мих на служащего четырнадцатого чина. Захотелось даже нарочно на Никольскую вернуться, да показать себя, мол, глядите, кем стал. В люди выбился, но времени нет. Оделись, даже не поели. А ведь дурной знак на пустой живот день начинать. Но делать нечего. Выбрались из дома, старушка-хозяйка вслед высунулась, однако ничего не сказала. А Еремей уже впереди пролетки, рядом с извозчиком сидит. С ними, значит, поедет. Мих разве против? А Витольду Львовичу совсем без разницы. Сел, вертит в руках трость отобранную, в себе копается. Хорошо, что безделицу взял. Какая-никакая, а шпага. Да и револьвер в кабуре притаился, ждет своего времени. Не дай бог, если придется им воспользоваться. Но правильно, что о безопасности думает. Мих он хоть и сильный, крепкий, но против ружья какого или пистоля, у, подлое оружие, сделать ничего не успеет. Там чали быстро. Маршан, еще спящий, представлял собой интересное зрелище. Пустые улицы, молчаливые дома, даже дышать, что ли, чище стало. Не видал Арчук раньше такой столицы. Оно и понятно, куда ему поздней ночью или с первой зорикой шастать. Слышал он, что некоторые студиозы водят барышень свободного нраву это которых без компаньонок гулять отпускают, на Сокольничью гору рассвет встречать. Но знал он, чем все эти прогулки заканчиваются. Мужская природа, она не хитрая и определенных потребностей требует, а для этого и не таким соловьем запоешь. В думах и к Столешникову переулку подъехали. Еремей даже вперед выскочил и дверь открыл, прытки какой, а внутри уже затерялся. Оно и понятно, кому охота большая к оберполицмейстеру идти в такой ранний час. Наверху, еще даже не входя в кабинет, почувствовал миг, как тревожно вокруг. Сидело в приемной несколько полицейских чинов с землянистыми, невыспавшимися лицами, готовыми к любой прихоти начальника. Чуть ли не вполз под стол прыщавый секретарь. Да не доносилось ни звука из-за отворенной двери, хотя там, судя по всему, немало было народу. Меркулов вперед пошел, Арчук заглянул лишь. Так и есть. Оберполицмейстер и все три полицмейстера. Хотел схорониться, тут отсидеться, но его превосходительство грозно рявкнул. «И меха своего заводи!» От окрика такого у Арчука колени дрогнули но делать нечего, зашел, коли не зовут даже, а требуют. Витольд Львович вперед вышел, не сел, хотя место имелось, стоять остался, лицом потускнел, губы в нитку сжал, но взор не отвел. Почему, я тебя спрашиваю, мне сообщают, что на тебя нападают? Не от тебя узнаю, а от людей чужих. Простите, ваше превосходительство. Растерялся. Да и приложили меня сильно. Поехал отлеживаться. Оберполицмейстер недовольно поглядел на Витольда Львовича, но смягчился. «Ну, я смотрю, живой. Руки, ноги целые сказал он все еще сердито, но с меньшим нажимом. «Извини за резкость. Еще не ложились. Со вчерашнего вечера на ногах. Ищем этого». «Хм, ты вообще работать можешь?» «Да, ваше превосходительство!» «Ну и славно! А у нас тут такая штуковина!» «В общем, если в двух словах, то отправил давеча Петр Андреевич», кивнул оберполицмейстер на румяного подчиненного в очках, «своего человека к владельцу складов на гончарной. И вот что выяснилось. Арендовал их странного вида человек. Лица он его не видел. Из примечательного...» Весь в черное завернут, и в руках у него трость черная. «Вот это!» — продемонстрировал Меркулов его превосходительству трофей и тут же объяснился. «Досталось нам после вчерашней драки». «Дьявол!» — выругался оберполицмейстер и ударил кулаками по столу. Было видно, что он взбешен не на шутку. «Этот мерзавец ушел?» «Да, к сожалению». Его превосходительству потребовалось время, чтобы успокоиться. Полицмейстеры, и прежде не отличавшиеся особенной разговорчивостью, ныне и вовсе затаились, перестав дышать. Константин Никифорович подобрался, доблестный кусар Николай Соломонович по-детски вжал голову в плечи, а Петр Андреевич, до этого почти лежавший в кресле, сел прямо. И когда с лица Александра Александровича сошла краснота, ноздри перестали гневно раздуваться, а в глазах перестали сверкать молнии, его превосходительство продолжил. Дело принимает совсем дурной оборот. Мало того, что этот черный человек замешан сразу в двух делах, одно из которых громкое, так еще совершил нападение на пристава следственных дел, моего человека нельзя знать наверняка человек ли это заметил господин к слову его голос звучал все так же спокойно как и ранее лица его никто не видел рук тоже роста -то он меньше человеческого но вряд ли он охав усмехнулся обер палецмейстер конечно не похож согласился титулярный советник а это здесь причем Так с владельцем складов, тот, который черного описал, незнакомец расплатился золотыми ахавмецкими монетами. Потому и вопросов никаких не было. Золото обладает силой затыкать любопытные рты. Пока мест это ни о чем не говорит. Ахавмецкие монеты могли использоваться нарочно, чтобы мы связали ограбление и убийство Логофета. Слишком уж закручено получается. «Ну да ладно. Может, ты что в черном заметил? Шрам какой или особенность?» «Ничего», — развел руками Меркулов. «Вместо лица черная маска. Даже рассмотреть не смог. Темная одежда, плащ, трость вот». Он продемонстрировал новое оружие, которое свободно вышло из ножен. «Матерь Божья! Так вот, как он этого несчастного хавмеца загубил!» «Именно», — согласился Витольд Львович. «И как нам теперь сыскать этого черного злыдня?» «Конечно, по всем участкам и даже околодкам его приметы разослали. Да только что там интересного? Всякого теперь, кто в черном плаще, рыскает останавливать?» «Можно через Алрея или попробовать разузнать, что занятное», — предложил Меркулов. «Или его еще не сыскали». «Да нашли его!» — скривился его превосходительство, а первый полицмейстер при тех словах аж вздрогнул. Люди Константина Никифоровича обнаружили. Да только теперь вряд ли чего эльфийц расскажет. В морге тот Лориэль лежит, заколотый. Арчук заметил, как Витольд Львович так сжал кулаки, что те аж побелели от отхлынувшей крови. Миха сам понимал, дело теперь дрянь. Сели они, все они, в большущую грязную лужу. А как выбираться оттуда, непонятно. — Он в морге, ваше превосходительство, — задумчиво переспросил Меркулов. — А где ж ему еще быть? Истинно там. Если бы не против, я бы хотел взглянуть на тело. — Да сколько угодно, Витольд Львович. Я уж всякую надежду потерял. чувствую Последние дни в должности отбываю. Делай, что хочешь. От меня тебе полный карт-бланш. Еще кое-что, ваше превосходительство. Уже почти дошел до двери Меркулов, но вернулся. Я тут на пепелище нашел кое-что. Да в суете запамятовал показать. Так и езжу второй день. Вот. Титулярный советник достал оплавленное золотое перо, отдал оберполицмейстеру. — А вот это интересно. Позвольте, — встрепенулся Петр Андреевич, что чуть не обронил очки. — Перо-вольница. — Ну что нам с того? — пожал плечами Александр Александрович. — Жалко. Другого слова не скажу. Потеряна вещица. — Ваше превосходительство. Посмотрите, — указал толстенький полицмейстер на черные каменья. — Ведь ранее это были бриллианты, а теперь графит. Это может значить только одно. Витольд Львович, вы можете ехать, мы теперь сами разберемся. Меркулов кивнул и вышел прочь. Арчук, даже не разгибаясь в челобитье, попятился за ним. Чувствовал миг, что день будет суетный. Самое же мерзкое, что опять сбегать беготни начался. И поесть толком не успели. Несколькими часами ранее ночная мгла окутала пристройку у дальнего выхода из полицмейстерства, как отчаяние окутывает потомственного дворянина, получающего менее двухсот рублей жалования в месяц и пытавшегося одновременно с этим покупать новое платье и посещать приличные собрания. Главное учреждение, занимающееся именно тем, чтобы в темное время суток жителям Маршана жилось в высшей степени покойно, затихло и само. Редко где скрипнет половица или застучат по лестницам сбитые каблуки фельдфебеля, но двое, пришедшие сюда в этот поздний, а скорее даже ранний час, все равно замолкали, прислушиваясь к постороннему шуму. «Что ж ты, раззяво, на глаза ему попался? Сказано тебе было, следить, не вызывая подозрений!» Качнулась тень повыше. «Магия!» — только ответил низкий собеседник. «Магия!» — передразнил его первый. «И трость дурацкую у тебя отобрал!» «Маку вернуть!» — предложил низкий. «Меркулов силен днем, но когда-то даже ему нужно спать!» — Ага, не ровен час, еще на орка его сторожевого наткнешься. Чурбан ты этакий. — Большой, но неловкий. Легкая цель. Как-то не слишком эмоционально ответил Низкий, будто речь шла о сорте копченой колбасы. Могу и титулярного советника сразу. — Болван! Не дай бог, что с Меркуловым случится. Я тебя в порошок сотру нужен он нам еще для осуществления плана моему хозяину нужно только одно чтобы святыня была переправлена в тарстоун сколько людей или прочих погибнет при этом ему не интересно у дела пусть твой хозяин закусит то да терпение наберется после ограбления императорского музея каждый корабль или дилиж из славии проверяются а уж в столицу в Великой Габлинарии тем более. Ждать надо, а пока святыня у меня побудет. Ничего с ней не сделается. Будет дополнительная гарантия моей сохранности, ведь всей суммы я так и не увидел. Полностью всю сумму вы получите после передачи святыни. Голосом заводного болванчика точно не в первый раз этот разговор уже был, ответствовал Низкий. Высокий хотел возразить, но по улице проехал экипаж, и он на всякий случай замолчал. Не хотел, чтобы даже посторонний прохожий, мимо шествовавший, бубнеж услышал. Полностью речь тут разобрать трудностно. А когда вновь стихло все, продолжил. Что по Витольду этому в выскочке делать, я тебе позже скажу. Он у меня еще хлебнет сполна, но время нужное должно прийти чтобы все к мнению о нем сами пришли, без подсказок. А я уж зерно сомнений засею. Хорошо, еще приказы будут? Будут. Есть эльфориец и эл лориэль. Нос свернут у него на бок и глаз правый наполовину прикрыт. Сидит обычно на углу Толмачевского и Никольского переулков. Значится, и обитает рядом». «Видел он, как ты козлоногого убил. Понимаешь, к чему я?» «Понимаю. Нужно устранить. В самое ближайшее время. Прямо сейчас туда езжай. К утру, чтобы в морге лежал. Как ты его найдешь? Кого расспросишь и все остальное меня не интересует?» «Ясно», — коротко ответил Низкий. «Последнее». Высокий замялся, точно размышляя, спрашивать или нет но все же сказал, «Неужто так и не покажешь лицо? Меня-то ты знаешь, не ровен час поймают тебя, вряд ли запираться будешь». «Меня нельзя поймать. И даже если все же это произойдет, можете быть спокойны. Нет таких пыток, под которыми я бы сознался в том, что знаю. Все, что вам надо знать, мой хозяин наказал исполнять все ваши распоряжения». «Все остальное пустое». «Ну-ну», — хмыкнул собеседник. «Вот потому вас, гоблинарцев, и не любит никто. Ясно, никогда не выражаетесь себе на уме». «Я не говорил, что гоблинарец», — сказал Низкий. «Мне идти уже, светать скоро начнет. Или еще что сказать хотите?» «Иди уже, каверзник» странный чуть подпрыгивающей походкой Выскочил во внутренний двор невысокий. Ночь маршанская, хоть и звездная выдалась, Луна вон тоже серебристым боком подсвечивает, А все же не удалось в нем ровно ничего разглядеть. Сам непонятный человек или прочий, Фигура в черное завернута, Только пристальнее присматриваться начнешь, А он до угла дошел, и юрк куда-то будто не было его. Если б кто чужой подслушивал, шпик затаившийся или сам Господь Бог, то ожидал бы после, чтобы Высокий вышел. Ан нет. Заглянешь в пристройку, там пусто уже, только дверь вовнутрь неплотно затворена. Оно что значит? Что если и был кто здесь, то ушел через полицмейстерство. Может, и вовсе не покинул его. А до сих пор там ходит. Только Маршан к тому равнодушен, столица славии спит беспробудным сном. И всё равно ей, что тут заговорщики толкуют, что в полицмейстерстве человек с дурной совестью появился, что в скорости в захожей слободе не самый честный эльфориец умрет. Безразличен ко всему Маршан, не верит чужим слезам и горестям, Впрочем, как и всегда.